Глава 16. «Простишь ли ты меня?» Пошел второй месяц в тюрьме. После первых активных допросов меня продолжали выдерживать без вызовов наверх. Только однажды меня вызвали к следователю Крохичеву, который передал мне записку от мамы, состоящую из двух слов «Дети здоровы». Потом он сообщил, что мне разрешена передача. И, наконец, пристально глядя на меня, красными, как у всех следователей, глазами, нечленораздельно буркнул, что был пленум ЦК, февральско-мартовский пленум, что, возможно, дела мои еще не так-то плохи, только надо вести себя разумно. Однако долго питать радостные иллюзии мне не пришлось, так как Горей на другой же день простучал, что наши местные хозяева сначала было не поняли смысла решений пленума, наивно прочтя их буквально. Но теперь уже получены дополнительные инструкции. Понимать все надо, наоборот, идут новые аресты, а на допросах стали шире применяться зверские методы. Однажды после обеда в неположенный час вдруг загромыхал замок из осов на нашей двери. Вошли два надзирателя. «Третья», — взволнованно шепнула Ляма, — «Горячий сезон, путевок не хватает», — мрачно сострила я. Через десять минут дверь снова прогрохотала, и в камеру вошла молодая женщина с красными пятнами на щеках, с расширенными от ужаса глазами. Лицо показалось мне знакомым. Оказалось, это Ира Егерева, аспирантка биофака университета, гидробиолог. Я встречал ее в коридорах университета, знала, что это единственная Избалованная дочка из профессорской семьи. Что она могла иметь общего с политическими преступниками? Какие извилистые пути привели ее сюда? Четыре года тому назад она посещала семинар Слепкова и даже немного пококетничала с красивым, талантливым профессором. Сейчас она была арестована по обвинению в участии в группе правых. Была она очень беспартийной, и понятия не имела, чем отличаются правые от левых, и вообще, с чем все это едят. Не успела Ира кратко ознакомить нас со своей трагикомической историей, как раздался короткий стук в стену. «Я не один», — простучал Горей. Его новым соседом стал Барри Абдулин, второй секретарь обкома партии. Незадолго до моего исключения из партии у меня была с ним неприятная встреча. Я приходила в обком жаловаться, что у меня не принимают членских взносов. Секретарь парт-организации боялся принять их умеченного человека. Как я не уговаривала его, доказывая, что раз я еще не исключена, то платить взносы обязана, это не помогало. Абдулин принял меня в обкоме. Я спросила его, что мне делать. Оставаться в партии на таком положении, когда у тебя не хотят принимать взносов или положить билет на стол, дав этим новую пищу для обвинений. Не поднимая глаз от бумаг, он ответил тоном, категорически пресекавшим возможность дальнейших разговоров. «Партия имеет основания не доверять вам, особенно после того, как вы отказались признать свои ошибки». А до этого мы с ним были друзьями, несколько лет жили рядом на даче. И вот он, рядом со мной, в подвале Черного озера, в одной камере с тем самым Сагедулиным, имя которого он произносил раньше только тоном самого ортодоксального негодования. Секретарь обкома, человек, которым гордился татарский рабочий класс, неужели Горей прав, утверждая, что Сталин решил физически уничтожить весь цвет партии. К вечеру из тревожного стука Горей мы узнали, что Абдулину предъявлено обвинение в пантюркизме, в связях с Турцией, в шпионаже, а также... Вероятно, в том, что у Алжиского бея под самым носом шишка. Следствие полагает, что Абдулин хотел включить бывшую Казанскую губернию в состав Оттаманской империи, ехидно комментировал Гореи. Однако через несколько дней стало не до смеха, тон передач резко изменился. Абдулина держали на конвейере двое суток непрерывно, а когда он все-таки отказался подписать предъявленный ему бред, увели обратно не в камеру, а в стоячий карцер. Содержание в этом карцере принадлежало к числу тех особых методов, которыми меня постоянно грозил Царевский. Помещался этот карцер в подвале подвала, то есть в самом подполье, куда не проникал ни один луч света. Я прежде думала, что стоячим карцер называется, потому что в нем нет табуреток. Наивность. Стоячий карцер имеет такую площадь, на которой человек может только стоять, и то, опустив руки вдоль туловища. Сесть там попросту. Нет места. То есть человек замурован в стене? Вот именно. Подавленные мы сидели почти двое суток, в полном молчании. Даже Ира перестала спрашивать меня, что такое правый уклон, в котором ее обвиняют. И горе не стучал. Настроение не изменилось даже тогда, когда мне принесли обещанную Крохичевым передачу. Я только тупо рассматривала присланный мамой махровый купальный халатик, напоминающий о пляже, о море, о доброжелательных улыбающихся людях. На фоне этих воспоминаний еще рельефнее вырисовывалась фигура замурованного в стене человека. И не просто человека. А Барри Абдулина, который еще недавно делал на парт-активе доклад о международном положении, который бегал по дачным аллейкам, везя на плечах свою дочурку, а по воскресеньям играл в лейбол в одной команде со мной. Наконец раздался стук Горея. Приволокли без чувств, разрешили опустить койку, ввели камфору, сейчас лучше, просит папирос, нет ли у тебя. «Да, они были. Две пачки. Не знаю, почему маме пришло в голову положить их в передачу. Я никогда не курила. Может быть, она думала, что в такой обстановке надо курить. Или приняла в расчет моих возможных товарищей. Так или иначе они были. Но как передать?» Горей пристучал точную инструкцию. «Если завтра нас поведут на оправку раньше, чем их, то мы должны захватить с собой папиросы, неся их под полотенцем. Та, что понесет, должна идти первой». Остальные две, идущие гуськом, должны растянуться по возможности дальше. Когда входишь в коридорчик, ведущий в уборную в душевую, надо наклониться и быстро положить папиросы в маленькое отверстие под дверью душевой. Это налево. Та, что пойдет третьей, должна в самых дверях споткнуться о порог и задержать таким образом конвой. Мы стали напряженно готовиться к ответственной и тонкой операции. Прежде всего возникла дискуссия внутри нашей камеры. Осторожная Ира возражала против передачи целой пачки. Ее могут заметить, она будет высовываться из отверстия. Тогда нас всех сгноят в карцере. Ляма, наоборот, выдвинула программу «Максимум». Что значит, несколько папирос для человека в таком состоянии. Обе пачки и еще мыло в придачу. Да, пусть Женя отдаст ему туалетное мыло, присланное мамой. Пусть он, бедный, хоть умоется дочисто после такого ужаса. А то им ведь, наверное, еще меньше, чем нам, обмылочки дают. Я заняла среднюю позицию. Или обе пачки папирос без мыла, или одну пачку и мыло. Иначе обязательно попадемся. После долгих споров решили одну пачку папирос и мыло. Тогда давайте еще кусок сливочного масла. У нас ведь его в передаче целых 300 граммов. Знаете, как ему сейчас важно питание? Фосфор для мозга, чтобы не потерять выдержку. Милая Ляма, она не сдавала марксистского минимума, как Ира, недавно защитившая кандидатскую. Она была простой машинисткой и массу свободного камерного времени отводила рассказам о своих пропавших заграничных туалетах. Но когда в дальнейшем мне приходилось сталкиваться с подонками человечества, я старала себя утешить мыслями о Ляме на ее настоящим бесстраший, великодушный, размахи. Упаковка нашей посылки тоже была делом хитрым, ведь выражение "пачка папирос" это была чистейшая условность, так как сама пачка была разорвана и выкинута надзирателями. Папиросы передавались только в рассыпанном виде. После тщательной проверки каждой штучки не спрятана ли в ней записка. Мыло тоже передавалось без обертки и было проткнуто во многих местах перочинным ножом. Масло в банке. Даже самый ничтожнейший клочок бумаги был здесь тяжелым криминалом. Чем же связать папиросы? Пробовали волосами. мыслями с Лямой надергали друг у друга порядочный пучок. Но волосы скользили и расплетались. «Ах, мы глупые!» — хлопнула себя пол Гуляма. «У нас ведь ниток сколько угодно!» Мой махровый халат. Из него были надерганы отличные прочные нитки. Папиросы туго и надежно перевязаны. К неистово благоухающему земляничному мылу привязали два тонких ломтика хлеба, густо намазанных маслом. Сама операция была проведена блестяще. Наиболее ответственную и трудную задачу — идти первый и положить передачу в отверстие под дверью душевой — взяла на себя ляма. Я должна была идти третий, возможно, более растягивающее шествие. Главное — натурально споткнуться у порога уборной, задержав этим надзирателя. Ире предлагалось идти между нами. И ей мы отводили, так сказать, негативную задачу — не делать страшных глаз и идти, как обычно. Все разыгралось, как по нотам. Ляма с змейкой проскользнула в дверь коридорчика, когда Ира, я и замыкающий шествие надзиратель были еще довольно далеко. Она отлично успела уложить вещи в отверстие и даже проверить, не незаметно ли. Я так здорово инсценировала боль в коленке, споткнувшийся порог, что конвоир даже буркнул. Смотреть надо. Семь-восемь минут, которые прошли между нашим возвращением из уборной и приходом наших соседей, тянулись очень долго. Но вот снова грохот замка, скорее бы уж заперли, готово, дежурный надзиратель удаляется в конец коридора. Там, там, там, там, там радостно выступает Горей, а потом уже медленно и членораздельно Умные, смелые, добрые. У всех нас такое чувство, какое, наверное, испытывают солдаты после боя. Усталость и изумление перед собственным геройством. Быстрее всех отвлекается от героических мыслей Ляма. Она уже расспрашивает, красивая ли жена у Абдулина. И хорошо ли она одевается. К вечеру стена вдруг заговорила необычным голосом. Кто-то стучал медленно и осторожно, очень неопытной рукой. «Женя! Женя!» — зовет стена. Это Абдулин. Его осторожные стуки складываются, наконец, во фразу, понятную только мне. «Простишь ли ты меня?» «За что это он прощение просит? Может, у вас с ним роман был, Женечка?» А Абдулин... Видимо, до основания потрясенный всем происходящим, никак не успокаивается. Стучи, ты стучи. Как ты могла пойти на такой риск? В ответ на мое бездушие, что было бы, если бы вы попались? А попадаться не надо. Надо овладевать тюремной техникой, а техника, как известно, в период реконструкции решает все.